Роган усмехнулся. Невозможно представить, что видал Ракоши, способен бояться. Просто ревнует. Женился на женщине куда выше его по положению в обществе и готов на все, лишь бы не потерять ее. Сердце Валентины неумолимо стискивали ледяные пальцы. «Хотите?» «Партию в теннис», — спросила она, показывая на пустой корт и скрывая под улыбкой отчаяние. «Нет», — покачал головой Роган, — «предпочитаю сидеть здесь и смотреть на вас». «Каким образом удается Видалу удерживать Лукрецию Борджа на расстоянии? Может быть, туго ему приходится». «Кто такая? Лукреция Борджа?» — невольно рассмеялась девушка. «Как кто? Луэлла? Парсонс, конечно. Можете прозакладывать собственную прелестную головку. Она днем и ночью осаждает портье отеля». «Вы последняя сенсация, Валентина. Появились из ниоткуда, и сразу такой бешеный успех». «Гамбета заключает с вами контракт на фантастическую сумму, при том, что никто еще не видел вас на экране, кроме мистера Гамбеты. Не иначе вы произвели на него огромное впечатление. Гамбета не привык сорить деньгами и делает ставку только на фаворита. Нужно отпраздновать это событие. Забудем обо всех лимонадах на свете и закажем бутылку шампанского». А Роган подозвал официанта и сделал заказ. — Весь город вам завидует, Валентина. Все фильмы Ракоши до сих пор встречали на ура, а этот, говорят, нечто особенное. И кроме того, мы звезды, нам не приходится драться за роли. Мистер Ракоши с самого начала хотел, чтобы вы играли кивнула Валентина, наблюдая за взлетевшей пробкой. «Это из-за черных рыцарей», — уверенно заявил Роган. «Самый кассовый фильм года». Валентина благоразумно промолчала о том, как, видал, отзывался о черных рыцарях, лукаво сверкнув глазами. «Мистер Ракош утверждает, что ваша чувственность поистине неотразима». «Ракоши говорил это?» — удивился Роган, едва не лопаясь от самодовольства. За время съемок ему пришлось наслушаться от режиссера весьма нелесных характеристик. «Скажите, вы все время проводите здесь?» «Вам следовало бы побольше показываться в обществе. Как насчет того, чтобы сегодня поужинать со мной у Сайро?» — Это именно то место, где вас должны увидеть, и, кроме того, там ужасно весело. Но девушка покачала головой. — Мистер Ракоши не любит, когда я покидаю отель. — Так он держит вас здесь в заключении? Вмиг вскинулся Роган, забыв о выдержке и элементарном такте. Улыбка Валентины стала еще ослепительнее. — Нет, просто он хочет, чтобы к началу съемок я знала сценарий наизусть, поэтому я почти все время провожу за зубрежкой. «Черт возьми! Он уже начал изводить вас!» — негодующе воскликнул Роган. «Этот человек настоящий тиран, и давно пора бы кому-нибудь высказать ему это в лицо!» «Почему бы не вам, Тенант?» — раздался голос Видала, резкой, словно удар хлыста. Роган мгновенно повернулся, чувствуя, как кровь отливает от лица. В трех шагах от их столика стоял, видал. «Я жду тенант». У Рогана затряслись поджилки, и тошнота подкатила к горлу. «Я всего лишь дружески предупреждал Валентину, что ваше обращение с актерами можно легко принять за издевательство, и кто-то должен вам это объяснить». Глаза видала гневно сверкнули. — Только не вам об этом судить, ясно, Теннет? — И я не желаю больше видеть вас здесь, а теперь уходите. Роган поднялся, дрожа от бессильной ярости. Возразить, скорее всего, означало потерять лучшую и самую значительную роль в своей карьере. Не связанно пробормотав несколько прощальных слов Валентине, актер устремился к выходу. «Ублюдок!» — злобно прошипел он сквозь стиснутые зубы, уже очутившись на тротуаре. «Проклятый сукин сын!» Позорное бегство Рогана не осталось незамеченным окружающими. Валентина поднялась с плетеного кресла и, видал, глядевший вслед Рогану, немедленно набросился на нее. «Я велел вам ни с кем не встречаться, ни с кем!» — выдохнул он. Сидящие рядом начали оборачиваться в их сторону, но Видалу было уже все равно. Он с размаху швырнул книгу на стол. — С сегодняшнего дня я буду слишком занят, чтобы беседовать о литературе с пустоголовой потаскушкой, которая не может дождаться, когда, наконец, затащит партнеров в постель. Варентина тихо охнула и изо всех сил ударила его по лицу. — Как вы смеете говорить со мной в подобном тоне? — прошипела она, побелев от ярости. Видал, безжалостно сжав ее запястье, лишь сверхнул глазами. — Я смею все! — процедил он. — И никогда не забывайте этого. Отныне я запрещаю вам видеть Рогана. Понятно? — Нет, — вспыхнула Валентина, вырывая руку, — я не ваша собственность и могу ездить, куда захочу, и встречаться с кем угодно. Видал, покачал головой, и, встретившись с ним взглядом, девушка невольно съежилась. — Никогда вы будете делать только то, что говорю вам я. Он повернулся и быстро вышел из сада оставив ее одну среди цветов. В груди заныло так, что Валентина едва могла дышать, словно стальная лента обвела ее, сжимая с каждой минутой все сильнее. Их ссора вызвала живейший интерес окружающих, и Валентина осознавала, что десятки глаз, устремлены на нее, однако лишь выше, приподняла подбородок и направилась к своему бунгало. Всего за несколько ужасных секунд ее мир снова рухнул. Голова раскалывалась от боли, прижав пальцы к вискам, девушка заметила уродливые синяки, выступивши на запястье. Отчаянье терзало ее при мысли о том, что он больше не придет и не станет ей читать. Она, сама того не желая, возбудила его гнев, и ждать прощения бесполезно. Девушка ступила в прохладу бунгало, и слезы, которые теперь уже не было необходимости сдерживать, повисли на ресницах. Она Всего-навсего сидела со своим партнером на людях, собираясь обсудить роли, и за это ее называли потаскухой. Боль в висках усилилась. Она не понимала ракоши, какой дьявол вселился в него, и почему она не находит в себе силы освободиться от рабства. Валентина с тяжелым сердцем опустила жалюзи, в обеих комнатах, и бунгало погрузилось в полумрак. Она всего лишь хотела угодить ему, но это оказалось невозможным. Девушка сняла теннисные туфли и улеглась на постель. Последние несколько недель прошли в водовороте новых впечатлений, встреч, ситуаций. Она едва успевала осмыслить одно, как тут же наплывало другое. Солнечный свет просачивался сквозь жалюзи, и пылинки танцевали в его лучах. Она способна сделать то, чего требовал Видал — стать Маргаритой Анжуйской. Талант перевоплощения был у нее в крови, и вовсе не предчувствие изнурительной работы тревожило ее, наполняло неосознанным страхом. Видал... Его непредсказуемый характер, постоянные внезапные перемены настроения. Трудно поверить, что голос, который может звучать так нежно, мгновенно становится резким и грубым. Валентина невидяще уставилась в потолок. А Кориана, та самая, которую Роган считал одной из самых прелестных в Голливуде, Сможет ли она примириться с тем, что Кориана — единственная женщина в жизни видала? Возможно, повстречай Валентина Кориану хоть однажды, и та стала бы более реальной. Тогда сердце подчинилось бы разуму, и Валентина разлюбила бы, видала. Она сжала кулаки. «Легче перестать дышать». Выхода нет, и в глубине души Валентина признавалась, что не хочет его искать. Больше видал, не приходил. Ни телефонных звонков, ни записок. Теперь она читала самостоятельно, изучала сценарий, иногда играла в теннис с тренером отеля и плавала в бассейне, когда думала, что за ней не наблюдают. Девушку не интересовали «Лос-Анджелес Таймс» или «Экзаменер», и поэтому она пребывала в неведении о том, что миллионы любителей кино знают теперь ее имя.